Глава 9 О коринфских залах. Коринфские залы делались двояким образом, либо с колоннами, которые начинались от земли, как видно на первом рисунке, либо с колоннами на пьедесталах, как на втором. Но как в одном, так и в другом случае, колонны ставились у стены, архитравы, фризы и карнизы делались из стука или из дерева. Колонн был всего один ряд. Свод делался или полукруглый, или понижен то есть он имел подъем равный третьей ширины зала и должен был быть украшен липными кессонами и живописью. Очень красивой была бы длина таких зал в квадрат и две трети.